Издательство «Эксмо» представляет. Дарья Донцова. «Ананас на елке». Читает Любовь Конева. Глава первая. «Если помирать, так с телевизором». Я подошла к Дегтярёву. «Ты как себя чувствуешь?» Полковник уронил надкушенный зефир. «Ужасно! Сделай одолжение!» Никогда не подкрадывайся ко мне на цыпочках, а потом не ори прямо в ухо. Чуть инфаркт не заработал. Разве можно так поступать с тяжело больным? Вернее, с уже умирающим человеком. И не мешай смотреть новости. Следовало бы спокойно ответить Александру Михайловичу, что легкое першение в горле при температуре 36,8 не является симптомом смертельного недуга. Позавчера полковник долго и шумно объяснял нам всем, как удобно пользоваться интернет-магазинами. От пламенной речи у докладчика пересохло в горле. Дегтярев вынул из холодильника кувшин с компотом, бросил в него пригоршню льда из морозильника и почти залпом выпил все содержимое. Нина схватилась за голову. «Александр Михайлович, вы же простудитесь!» «Ох!» «Любят женщины замечания делать!» — в миг разгневался толстяк, разгрызая куски замерзшей воды. В тот же вечер у любителя холодных напитков заболело горло. «Что тут началось?» Дегтярев рухнул в кровать со стоном «Умираю!» Ночью мы заварили ему чай, принесли малиновое варенье. От всех видов полосканий за которыми марина метнулась в аптеку александр михайлович наотрез отказался Он сердился отвратительная вещь меня тошнит от запаха лекарств я прощаюсь с жизнью нет смысла в ваших действиях но если умирать то с телевизором дегтярев щелкал пультом, смотрел фильмы разные программы и периодически сообщал домашним, как организовать его похороны. А сегодня он спустился в столовую и теперь с аппетитом поглощает омлет и опять вещает о преимуществах онлайн-приобретений. На беду Кузя, который просто живет в сети и лишь изредка заглядывает в наш мир, затеял спор с Дегтяревым, начал объяснять. Интернет-магазины — удобная вещь, но, увы, Там могут и обмануть. Ты вдохновился фото, на котором запечатлен парень в прекрасном костюме. Заказал себе такой же и получил ленялую тряпку. Я тоже проявила себя не лучшим образом. Мне следовало промолчать или начать хвалить шарлотку, которую испекла Марина. Супруга полковника непременно начала бы излагать рецепт. Он очень прост, всем знаком три куриных яйца взбить со 100 граммами сахарного песка, добавить неполный стакан пшеничной муки, опять поработать миксером, нарезать 5-6 яблок, посыпать их корицей. вот это все известно каждой хозяйке. А теперь мой секретик взять семь-8 штук мягкой оранжевой кураги порубить ее на небольшие но не микроскопические части, соединить с хорошей пригоршней мелкого изюма и яблоками, высыпать фрукты в тесто, как следует перемешать, выложить смесь в форму, смазанную сливочным маслом. Выпекать до тех пор, пока верх не станет нежно-коричневым, а воткнутая для пробы зубочистка не будет сухой. Нина, конечно же, не упустила бы возможности сообщить свой рецепт шарлотки. Собачкин объявил бы, что ему больше по вкусу пироги с мясом. Так, тема онлайн-покупок завяла бы на корню. А как я поступила? Я начала рассказывать, как пару лет назад заказала себе очень красивое платье на Новый год, красное с золотой вышивкой. И нужный размер был в наличии. И стоило оно, на удивление, недорого. И в пункт выдачи обещали доставить на следующий день. Мысленно уже стоя в обновке у ёлки, я пришла в восторг. Надо ли говорить, что данная покупка была моим первым опытом общения с интернет-магазинами? На следующий день ничего не приехало. Через день тоже не появилось. 30 декабря я приуныла. Стало понятно, что встречать праздник придётся в другом наряде. Может, я что-то неправильно заполнила? Утешало ли что, что за заказ я пока не заплатила ни копейки? Сообщение о прибытии платья появилось 11 января. Я примчалась в пункт выдачи. Ну и пусть обновка не успела к 31 декабря. Зато старый Новый год встречу королевой. Надежды поразить всех своей красотой лопнули с треском. Внутри пакета Ой, не хочу рассказывать, как выглядело его содержимое, просто скажу. Оно не имело ничего общего с нарядом на фото, которое опубликовала онлайн-лавка. «Прошу не трогать мой телефон», — велел полковник. «Я никогда и не прикасаюсь к твоей трубке», — удивилась я, перестав вспоминать свой неудачный опыт общения с интернет-торговцами. «Я жду сообщения о доставке свитера», — продолжал Дегтярев. «Сегодня привезут». Мне снова захотелось рассказать о том, как я ожидала платье читала каждый день смс «Ваш заказ прибудет завтра», но я сумела прикусить язык. Зато Сеня решил поделиться своей историей. «А мне вместо плавок, вьетнамок и шорт прислали...» Александр Михайлович схватил трубку. «Слушаю весь внимание! Вы не интернет-магазин?» «А кто тогда?» «А, понятно. На охране? Сейчас». Полковник быстро сунул телефон Нине. «Закажи пропуск. Даю тебе одну минуту. Я жду извещения от онлайн-торговца». «Алло», — пропела домработница, — «сообщите ваш номер». «А как это его у вас нет? У всех есть?» «Причем тут ОМС? Номер нужен. Снилс?» «О, Господи! Зачем он охране?» Нина сунула мне мобильный Дегтярева и зашептала. «Какой-то странный дядька! Утверждает, что у него нет номера!» Я начала разговор. «Добрый день!» «Говори коротко!» — зашипел полковник. «Если пропущу СМС, свитер вернется на склад!» «Вы на какой машине?» — уточнила я. «Поняла. Нам нужен номер автомобиля». «Спасибо!» а ясно «Сколько можно чесать язык?» — вскипел Дегтярев. «Сто раз сказано! Я жду звонка!» Марина улыбнулась. «Саня, из пункта доставки беспокоить не станут. Тебе придет сообщение!» «Знаю!» — отмахнулся ее муж. «Оно останется в телефоне независимо от того, сколько времени владелец трубки с кем-то беседует. Текст не исчезает!» если только ты не включил такую функцию. «Странный человек какой!» — изумилась Нина. «Почему он мне цифры не назвал?» «Потому что его попросили сказать его номер!» Стараясь не расхохотаться, ответила я. «А у мужчины нет регистрационного знака! Он есть лишь у его авто!» «Так мне сейчас объяснил водитель!» Нина приоткрыла рот, а Кузя решил успокоить полковника. Если эсэмэска пришла, не надо на нее реагировать. «Почему?» — покраснел Дегтярев. «Потому что на другом конце не прочитают твой ответ. И вообще сообщение автомат рассылает», — пояснил Собачкин. «Так, наверное, мужчина уже приехал и ждет нас». Дегтярев встал и молча удалился. Мы быстро пошагали за ним. Вышли во двор и двинулись к маленькому дому. «Ну и ну!» — протянул Собачкин. «Что не так?» — насторожилась я. «Глянь на автомобиль!» — попросил Сеня. «Как он тебе?» Я посмотрела на машину, которая стояла за забором. «Ну, длинная, цвет приятный, кофе с молоком». «Перед тобой Бентли Континенталь!» — вздохнул приятель. «Средняя стоимость примерно тридцать миллионов рублей». Но что-то подсказывает, что данный вариант по заказу и дороже. Я растерялась. Из чего надо мастерить машину, чтобы она стоила, как дом в Подмосковье? Это Бентли. Просто Бентли, пропел Кузя и вошел в офис. Все последовали за ним. Я задержалась в прихожей. Через некоторое время услышала звонок в дверь и распахнула ее. Навстречу шагнул мужчина. Не говоря ни слова, он сбросил с плеч тонкую куртку, и та упала на пол. «Подними почисти!» — распорядился гость и отправился внутрь помещения. «Я осталась один на один с чужой одеждой». «Почему у тебя такой вид?» — осведомилась Марина, войдя в прихожую. «Приехал наш потенциальный клиент», — объяснила я. Сеня сообщил, что у дядьки машина за тридцать миллионов. Ума не приложу, что должно быть в автомобиле за такую стоимость. Золотой руль, педали с бриллиантами. Владелец авто бросил на пол куртку, велел мне ее поднять и почистить. Что это такое? «Новые деньги», Засмеялась Марина. Если человек завидует всем, кто ездит на дорогой иномарке, живет в особняке, носит эксклюзивные шмотки, то, став состоятельным, он захочет всем продемонстрировать, что он крес. Поэтому он приобретает роскошную тачку, часы, строит огромный дом, набивает его всем самым дорогим. Со временем у большинства таких людей Пропадает радость от своего богатства. Они успокаиваются, не кичатся более доходами. Но кое-кто навсегда застревает на уровне «Глядите все, как я обеспечен». «Мужик принял тебя за горничную, поэтому так и поступил». крест не считает прислугу за человека, потому что она беднее него». Я молча подняла куртку, отряхнула ее, и поместила на вешалку. Подруга быстро обняла меня. Посмотрим сегодня сериал. Про то, как в обычную семью проникла темная сущность и вселилась в отца, оживилась я. Да-да, вчера на самом интересном месте завершилась серия. Эта кракозябра подчинила себе хозяина, брутального рокера. Отняла у него волосы и... Опс! Продолжения Нет. А сегодня я нашла остальные серии. Сядем спокойно, только не в гостиной. Лучше у меня в спальне, предложила я. Залезем на диван, прихватим чай, конфеты. Жуткий сериал. Ага, страшный, прошептала подруга. И тут раздался голос полковника. «Куда подевалась Дарья?» «Иди скорее», — велела Марина. «Саша сегодня в особенно боевом настроении».